Эпилог. Высшие планы бытия. «Господин, вы позволите?» К Року в его апартаменты заглянул распорядитель, лесной эльфар. «Заходи». Рок развалился на Софе и читал книгу. Он отложил ее в сторону и спросил. «Тебе чего?» «Господин, там черный демон просит встречи с вами. Какие будут распоряжения?» «Он сказал, как его зовут». Рок был немало удивлен. «Да, господин. Он сказал, что его зовут». Курама. <смех> <смех> Сдерживая рвущийся смех, невнятно пробурчал рок и приказал Зови его. Но затем передумал: Нет, постой, не надо. <смех> Я сам с ним поговорю. Рок открыл окно и увидел демона, стоящего у подножия горы. Даже нет сил взлететь. Поморщился рок и спросил: Тебе чего, паршивец? Пусти к себе, поговорить надо. Обойдешься. Говори, чего хотел. Курама злобно оскалился. Рок поморщился. — Ну и страшный ты стал. Никак не вернешь себе нормальный облик. У меня мало времени. Рассказывай, какая нужда привела тебя ко мне? — Брат, не называй меня братом. — А как тебя называть? — спросил Курама. — Называй господином, — засмеялся Рок. Курама жал, челюсти, но эту издевательскую наглость стерпел. «Ладно, я по делу», — сказал он. «Есть важная информация для тебя. Хочу поторговаться». «Поторговаться? Но это тебе на рынок. Я не торгую». «Хватит меня унижать». Как-то необычно спокойно отозвался Курама. «Я тебе не конкурент, а вот информацию о Худжгархе могу рассказать. Он недавно приходил ко мне» просил помощи. Рок кинул быстрый взгляд на Кураму, но сразу принял расслабленную позу и равнодушно произнес. — Ну, окажи малышу помощь. Чего ко мне-то приперся? — У него есть рабочий план, как переиграть тебя, и он со мной им поделился. — Да, — не поверил Рок, — с чего бы такая доверчивость? — Он ищет союзников и считает, что мы с тобой враги. — А мы... «Не враги?» — усмехнулся Рок, но глаза его при этом смотрели уже настороженно. «Пренебрегать действиями узурпатора, как он называл человека, нельзя. Он доказал свою хитрость и способность ломать его планы». «Нет, у меня свой мир, и твой мне не нужен. Но ты мог бы мне помочь в предстоящей войне за передел территорий в Инферно». «И что ты хочешь за свою информацию?» «Это не только информация». Это еще и возможность помешать новичку. Или помочь. Рок не купился на шантаж и промолчал. Курама подождал и, не дождавшись реакции Рока, начал говорить. «Мне нужно, чтобы ты осуществил вызов существ, что будут сражаться на моей стороне во время войны, и только». «Ха, и только. Ты знаешь, сколько на это уйдет ресурсов?» «Думаю, гораздо меньше того, что ты потеряешь, если планы нашего брата осуществятся. Он брат козлам. Говори, ты меня заинтересовал. Если бы я не знал тебя, то подумал бы, что ты блефуешь. Но у тебя есть кровный интерес предать узурпатора. Я помогу тебе, если информация будет того стоить. Даю слово. Она стоит того, брат». Рок поморщился, но не стал протестовать против того, что Курама назвал его братом. Так вот, он намеревается во время нападения империи на Вангар натравить орду демонов на столицу империи. Его цель — уничтожить императорскую семью, большинство аристократов, разрушить столицу и погрузить империю в смоту. Войска империи будут связаны войной с Вангаром и не смогут помешать им. «Этого не может быть. Ему не удастся договориться с демонами!» Воскликнул сильно удивленный Рок. «Уже удалось договориться. Он договорился с хранителем преддверья А тот — золотой скрав. Помнишь наш лабиринт для паладинов? Так вот, он прошел твой путь и стал хранителем. А что будет, если во дворец ворвутся скравы? А как он перебросит демонов в сивилу Я могу помочь! довольно скалился Курама. Это в моих силах открывать порталы в твой мир, и я могу запретить или разрешить Кравом участвовать в вашей войне. Хм. Рок не стал скрывать своего беспокойства. Ты меня убедил, брат, произнес он, я тебе помогу. А ты поможешь мне и не допустишь прихода демонов в империю. Договор! «Нет, брат», — быстро отозвался Курама. «Я не смогу не допустить демонов, это не в моих силах. Демоны изменений сами проникают в мир людей. Ты это знаешь не хуже меня, это закон. Но я не открою демонам портал и не дам разрешения с Кравом сражаться на его стороне». «Хорошо, меня это устроит. Договор? Еще нет», — согласился Курама. «Надо озвучить компенсацию за невыполнение договора». «Компенсацию?» «Да что ты мне можешь дать?» Возмутился неуступчивостью Курам и Рок. «Помощь демонов в борьбе за степь». «Хм, пойдет». «Что ты хочешь от меня?» «Десять процентов твоей благодати». «С ума сошел». «Один процент». «Восемь, браты, не меньше. Мы же не на рынке». «Пять. И заткнись». «Согласен. Договор». В воздухе прозвучал удар гонга, и каждому в руки упал лист договора. «До встречи, брат!» — довольно произнес Курама и исчез. Рок спрятал договор и покачал головой. «Каков пострел! С демонами договорился. Надо же!» «Нет, чтобы спасать свою невесту. Он к демонам отправился. Опасный соперник!» «Непредсказуемый!» «И ведь мог бы сломать мои планы, мог бы!» «Ну ничего, я пошлю Кураме бабочек!» Засмеялся, довольный принятым решением Рок. «И договор выполню, и благодать не потрачу!» «Как был Курама предсказуемым идиотом, так и остался!» Рок пришел в хорошее расположение духа. Курама покинул высокие планы бытия и довольно хмыкнул. Небось, пошлет мне бабочек в помощь и будет ржать надо мной, как стоял и конь. Не нужна мне его помощь. Мне нужна его благодать. А он как был тупым гордецом, так и остался. Попался на мою уловку, простак. Пора наведаться к биоте. ха, -ха, -ха. Хитрая лисичка не должна помнить зла. Расскажу-ка я ей о планах Рока и этого недоноска-худжгарха. Вот смех это будет, когда они начнут суетиться посмотрю, во что мне это выльется. Кто будет побеждать, тому и буду мешать. Властители!» Со злой завистью выкрикнул он в пустоту. Конец тринадцатой книги. Август 2022 года.